Меры по предотвращению старения и ваша эндокринная система. Первое движение. Оно особенно важно, если вы испытываете стресс. Вам наверняка захочется от него избавиться, снять движением, упражнениями. Вспомните мои советы. Как можно быть активным без обязательных упражнений, мы уже говорили об этом. Можно улучшить время, чтобы импровизировать в течение дня. Например, пылесосить и делать при этом выпады или, ожидая в очереди в супермаркете, сгибать и поднимать высоко колени. Можно полностью освободиться от стресса с помощью кикбоксинга или отлупив изо всех сил тренировочную грушу. Второе. Поддерживайте нормальный вес. Если вы рассталстели, то это может привести к нарушению обмена веществ. А это уже фактор риска возникновения диабета второго типа, заболевания сердца и инсульта. Тот жир, который накапливается внутри, буквально душит ваши органы. Особенно велик риск возникновения диабета. При проведённых исследованиях диабета второго в Гарвардской школе общественного здоровья тучность, ожирение оказались главным признаком наличия диабета. Частично причина в том, что нарушается обмен веществ в организме. Ещё одним признаком служит высокое содержание сахара в крови. Это заставляет клетки производить больше инсулина для расщепления сахара, и это ведёт к гибели клеток. Итог. Ожирение негативно сказывается на всём вашем организме, вплоть до самых крошечных его клеток. Третье. Не допускайте обезвоживания. Потребляя нужное количество воды, вы помогаете метаболизму. В университете штата Юта нашли, что взрослые люди, которые пили 6-8 стаканов воды в день, могли сжигать больше калорий, чем те, кто пил мало. Значит, всё просто. Можно получать дополнительную энергию просто тем, что пьёшь воду. Разве это не здорово? Четвёртое. Не курите. Курение отрицательно сказывается на эндокринной системе, особенно на щитовидной железе. Нарастает риск возникновения болезни Грейва. или гипертиродизма или диабета второго. Пятое. Добавки. Пользуйтесь списком, который я представил ранее для поддержания вашей эндокринной системы.